Глава восемнадцатая «Алина, стой!» Крик в спину не заставляет меня остановиться. Прибавляю скорости выхожу на улицу. На ходу пытаюсь застегнуть молнию на куртке. Сумка с конспектами болтается на плече, и пока я копошусь с замком, падает на асфальт. Наконец закидываю ее обратно и продолжаю свой путь. Но чужая рука обрушивается на мой локоть и тормозит мой побег. Меня разворачивают, я вижу перед собой наглую морду лица Арсения, того самого рыжеватого мажора со свадьбы Дианы. Там он меня впервые, так сказать, заметил, и теперь целенаправленно превращает мою жизнь в ад. «Ты куда бежишь, Алинка? Бегать за собой заставляешь, словно я пацан зеленый». Улыбается во все 32 зуба. «А мне так и хочется ляпнуть, что он желторотый пацан и есть». Ведет себя нагло, уверенно, но по факту клещ обыкновенный, которого хочется сбить с руки и, развернувшись, идти дальше. «Все никак не могу тебя поймать. То ты на лекциях, то в деканате за старперами работаешь. Может, мне к тебе на прием записываться?» Ржет уже откровенно. «Арсений выше меня значительно, и я аккуратно пытаюсь освободить свой локоть из-за его хвата, но у меня не особо получается». В принципе, мажор богатый наследник, перспективный, как сказала бы Диана. Сейчас его внимание мне должно льстить, но я ничего не чувствую, разве что легкую тошноту и головокружение от его слишком острого одеколона. Морщу нос и пытаюсь дышать ртом, чтобы справиться с рвотным позывом. Видимо, выражение моего лица оставляет желать лучшего, и парню не нравится моя реакция. Он хмурится и бросает взгляд в сторону девиц, стоящих с тайк неподалеку. Каждая из них, наверное, хочет мне патлы выдергать за то, что Арсений ко мне клеится. А мне он не нужен, забирайте. Только отлепите его клешню от меня. Так и хочется проорать, чтобы меня все оставили в покое. Но я молчу и упрямо продолжаю тянуть свою руку на себя. Тебя не словишь, Вишневская? Может, потому что я этого не хочу? Спрашиваю, приподняв бровь. Достал. Столько времени после свадьбы Дианы прошло а его все никак не отпускает. Заметил, поспорил, теперь, видимо, дело мужской чести на спину уложить и всему универу растрезвонить, что крепость таки пала. Ненавижу. Слова Ставра о на меня подтвердились. Слушок дошел. И я в глубине души благодарна Лексу. Он меня тогда все же, может, и спас. Мало ли. А вдруг мне закружило бы голову, и Арсений показался бы достойным парнем. А потом меня подняли бы на смех. «Я не хочу ничего общего с тобой иметь. Пойми это уже, пожалуйста!» «Не простишь меня?» «Мне не за что тебя прощать. Ничего не было и не будет. Слушай, да понял я, что дураком был. Давай вину искуплю. Пойдем со мной в ресторанчик, вину заглажу. Ты мне действительно понравилась, Алин. что ты как кактус, ей-богу. К тебе ни с какого угла не подкатить». Закатываю глаза. Над нами внезапно начинает громыхать, сверкает молния и поднимается холодный ветер. Старенькая куртка не спасает от резкого порыва. И я кутаюсь сильнее, прихватив полы руками. Ну вон, смотри. Че стоять базарить на холоде? Давай в тачку сядем, пообщаемся. Потом решим, куда дальше двигать. Мажор, в отличие от меня, одет в брендовую майку, поверх которой натянута косуха. Люксовые джинсы облепили ноги и белоснежные кеды. бы не боятся грязного дождя. Чего ему? Выкинет и новые наденет. Слышала, как подобные мажорчики хвалились, что у них таких пар по дюжине одинаковых. То есть сегодня на нем другие кроссы, один в один такие же, как были вчера. Рядом с ним я как воробушек, но все же гордый. И по мне лучше полужим топать и по холоду, нежели в его тачку садиться и давать карт-бланш на обсуждение. Не верю я ему. Я уже ни одному мужчине не верю. И вопрос, смогу ли я кого-нибудь к себе подпустить арсений услышь меня прошу я не хочу никуда идти с тобой и в твою машину я не сяду любая другая девушка будет счастлива получить от тебя подобное предложение но не я прости меня дело не в тебе считай что это я с тараканами в голове мне просто сейчас не до отношений и вообще мы с тобой из разных социальных кругов рядом с тобой я уверена много достойных девушек хорош ляля -Ля вишневская ты мне не втюхивай это все свое высокопарное У меня на тебя в штанах зажигается, а не на налезь у скати из моего круга, которых я уже не раз разложил. Так что ты меньше ломайся и с кем крутить мне не указывай, это мне решать. Отлично, вот и решай. Но с этим не ко мне, отвечаю рисковато. Да, стал. Становится совсем не по себе, мутительно начинает. В последнее время часто такое накатывает. Нервы у меня сдают, когда Арсений резко делает шаг вперед и хватает меня уже за второй локоть. Притягивает к себе, а я носками туфлей торможу, но это не помогает. Парень сильнее в разы, и когда его веснущатое лицо оказывается прямо перед моим носом, мне действительно становится дурно и даже страшно. Такие, как Арсений, избалованные детки богатых родителей привыкли ко вседозволенности. Чем больше я сопротивляюсь, тем сильнее вызываю его интерес и детское желание выпендриться, доказать, что он мужик и каждую уломать может. Особенно ту, которую не удалось завалить на свадьбе друга. Я, кажется, становлюсь для этого мажора делом принципа. Хорош себе цену набивать. Шипит зло, а я в его глаза смотрю бешеные. И понимаю, что он мне просто жить я не даст. Там злость и обида. В мозгу всплывают мысли, но ни одна не дает ответ на то, как мне избавиться от этого недоноска. Его лицо катастрофически близко. Мы почти касаемся носами. И эта близость вызывает во мне только панику и омерзение. Сколько ты стоишь, Вишневская? Назови цену, я заплачу. Дергаюсь со всей силы, пытаюсь зарядить отморозку по щечину. Но какое там? Держит так, что не выбраться. Арсений отрывает взгляд от меня и смотрит на автомобиль, припаркованный за моей спиной. И я словно понимаю, о чем именно он сейчас думает. Что мешает мажору закинуть меня в свою дорогущую тачку и вести против воли? Внезапно вспоминаю рассказы Дианы о друзьях Ильи и Каменею. Арсений – сын судьи. Мое слово против его. Но ведь сейчас мы на улице. Здесь полно свидетелей. Я буду кричать и сопротивляться. Камеры-то подкупить не удастся. Не удастся, Вишневская, но запись всегда можно стереть. Этот ответ я читаю в его глазах. Мне кажется, я проникаю в его мысли и вижу, как там механизм работает, как крутятся винтики. И в голове Арсения высвечивается гениальный план. Он хочет меня наказать, может просто попугать. Все же не до конца же он отбитый, но от этого мой страх не становится меньше. Арсений, прошу тебя, ты делаешь мне очень больно. Наконец выдаю фразу очень спокойным и тихим голосом. Нас учили, что с буйными пациентами нельзя кричать и демонстрировать эмоции. Сейчас лекция Демьяна Васильевича, моего любимого препода, становится как никогда актуальной. Я смотрю в глаза Арсения и доношу до его полыхающего сознания простую истину. От твоих пальцев у меня синяки на локтях останутся. Мажор моргает. Бешеная гримаса вроде бы отпускает. Но лишь на мгновение, затем он хмурится и стреляет в меня озверелым взглядом. Не достучалась я до него, не смогла. Но когда он открывает свой рот, тошнота подкатывает к моему горлу. Отлично, Вишневская. Ты актриска, что надо. Я бы, может, тебе и поверил. Даже приударил бы, как в принципе изначально и хотел. Но ты цену не заламывай. Все в курсе, что со Ставровым ты в номера пошла. Чего ночью с мужиком в одной койке делала? Книжки читала? Хороший себя целку строить. Бабла хочешь? Дам. Чего еще надо? На разок ему сошла? Так и я не хуже. Деньги есть. Положение, семья, имя. Чего ты от меня нос воротишь? Чего из себя строишь? Или ты надеялась, что мужик тебя в содержанки возьмет? Так я тебя разочарую. Мужики его круга только экскорт пользуют. Это все знают. Я смотрю на рот с белоснежными зубами, виниры нынче делают отменные. И мне кажется, что меня поливают нечистотами. Трубу где-то пробила, вонь полезла, забилась в нос, доводя до тошноты. Эй, Вишневская, ты чего? Мажор чует что-то неладное, но не успевает. В следующее мгновение меня буквально выворачивает на него. Завтрак был скудный, но воды я много пила. В последнее время все время хочется пить, так что получается загадить мажорчика хорошенько. Меня просто выворачивает. Арсений, взвизгнув, отпрыгивает, отшатывается, зеленеет. Братан, ее от тебя тошнит, реально. В буквальном смысле. Пацаны, тащите телефоны. Сеня, это эпично. Жаль, не успели снять. А то слили бы видос в сеть, и лямы просмотров были бы. Слышу на заднем плане откровенный рыжач и уроживших голосов приятеля Арсения. «Где же вы раньше были, уроды? Что же не снимали, как он к девушке пристает? Хотя это все для них лишь шутка, это мне не смешно, а вот мажоры любят развлекаться и жестко стебать друг друга». Арсений весь зеленеет, смотрит на меня не мигая, а я глаз оторвать не могу от его белой футболки в разводах от моей блевотины. Вытираю рот рукой и цежу не хуже его. Не смей больше ко мне подходить. Никогда. Смотрю на парня, который завис в откровенном шоке. Не ожидал мажорчик, что получит отказ. Меня от него тошнит в буквальном смысле этого слова. Подтверждение красуется на его дорогущей одежде. Дошло, наконец, что я говорила ему правду, а не набивала себе цену. Разворачиваюсь резко на каблуках и бегу прочь. Бегу не только от туповатого богатея, а от своих мыслей, воспоминаний и лютого стыда, Я провела ночь с мужчиной, а теперь об этом знает весь университет. Благодаря Арсению все, абсолютно все, кто не был в курсе, теперь знают, что у меня была близость с миллиардером. Слезы душат. Я попала в самое пекло. Ситуация хуже быть не может. Илья расторезвонил все своим дружкам. Что мы со Ставром в одном номере? Злость берет на Диану. Хочется набрать бывшую подругу и хорошенько покричать в трубку. Как она могла? За что она так со мной? Почему? И тут до меня доходит. Ведь изначально был обоговорен план гостей. И мы со Ставровым значились в одном номере. Илья занимался оплатой и не мог не знать, за кем какой номер закреплен. Вот и проболтался своим дружкам. Хотя уже не важно, кто и от кого узнал. Я на глазах у всех танцевала с миллиардером. И мы вместе покинули свадьбу. Ушли под ручку. Чтобы догадаться, куда и зачем, гостям думать особо не нужно. Ответ напрашивается сам. В Баку начинает колоть. Я бегу, пока ноги несут, и не замечаю, как оказываюсь во дворе знакомого дома с обшарпанным подъездом. «Алина, девочка, ты ко мне старой заскочить решила?» Старческий голос раздается сбоку, и я поворачиваюсь в сторону пожилой женщины, которая в руках держит тяжелую авоську отголосок советских времен. «Здравствуйте, баба Нюра! Давайте помогу!» – отвечаю Невпопад. «Как хорошо, что заскочить решила! Пойдем чай попьем!» Я как раз пенсию получила, бубликов купила. Расскажешь, как ты? Мне мать твоя недавно звонила, рассказывала о твоих успехах. Ты ведь в деканате теперь работаешь? Киваю, все еще не понимая, как и почему оказалась здесь. Ноги сами привели. Давайте я вам помогу, порываюсь взять авоську из рук пожилой женщины. Да что ты, я сама! Нечего тебе чужие авоськи таскать, ты врач. Хоть и будущий почетная профессия. Улыбаюсь одними губами. Иду со старушкой к ее подъезду, благо идти недалеко. Да и квартира маминой знакомой на втором этаже. Подходим к знакомой железной двери с деревянной обшивкой. Бабуся звякает ключами, и мы заходим в маленькую двушку. Разуваюсь в узенькой прихожей, заставленной всяким хламом, и мыть руки. В допотобной ванной комнате протекает кран, и о раковину ударяются капли. Монотонный звук действует на нервы. И я включаю воду. Смотрю в свое отражение в небольшом зеркале, который висит над умывальником. Обращаю внимание на приклеенное к стеклу выцветшее изображение Микки Мауса. Внуки бабы Нюры давно выросли, но наклейка до сих пор висит. Когда приехала в столицу, первое время я гостила у этой доброй ворчливой старушки. Потом поселилась в общежитии, но появлялась у женщины, помогала в меру возможностей. Анна Ефремовна общительна, но рядом у нее никого нет. Так часто бывает, когда пожилой человек становится одиноким. Дети и внуки давно разъехались по городам и странам. Век такой. Люди за работой за рубеж ездят. «Алинка, ты что, там уснула в ванной, что ли?» Голос бабы Нюры отрезвляет. И я закрываю вентиль. Вытираю руки на крахмальном полотенчиком и выхожу к женщине на кухню. «Да нет, Анна Ефремовна, руки мало просто». Мне предпочтительнее, когда ты меня бабой Нюрой зовешь. Сразу кажется, что у меня на одну внучку больше. Мои-то лоботрясы, а ты девочка старательная, прилежная. Улыбаюсь, но сердце колит Если бы бабушка знала, что я давно не та Алина, которую она видит. Садись, Алиночка, расскажи мне, как учеба твоя, как тебе работа идет, какие планы у тебя. В столице останешься или тоже за бугор собралась, в магистратуры всякие? «Да ты обо всем по порядку!» «С учебой все хорошо!» Отвечаю, немного повышая голос. Женщина плохо слышит, поэтому стараюсь выговаривать слова четко. «Ты вредка вся. Мать твоя тоже такой была. У нас в селе лучшая в классе была. А потом папашку твоего встретила и залетела на сеновале». Взмахивает рукой. «Такая девка была, много бы достигла. Но в подоле принесла, да чего уж там». Вон на какая краса родилась на радость все в жизни неспроста случается как бы ты ни думал все идет своим чередом вы так действительно думаете улыбаюсь откусывая от бублика и запивая сладким чаем сдобу да я бабка старая, долго уже живу и знаю что жизнь она зигзагом идет, а иногда и выкручивается спиралью и все рано или поздно приходит на круги своя если что-то произошло Значит, так должно было быть.